Эпизод номер 78. «Лицо, которому можно доверять». У него было лицо, которому можно было доверять. Так считали все. Даже после того, как стало известно, что он был виновен как минимум в пяти убийствах, люди все равно из кожи вон лезли, утверждая, он был таким обаятельным. Честно говоря... Это было единственное, что было в нем пугающего и странного. Перед его обаянием невозможно было устоять. В панике я закрываю вкладку, забыв сохранить ее. Она пропадает, и я не знаю, смогу ли я открыть ее повторно. В дверях стоит твой брат. Плечи его опущены, руки в карманах. Даже ямочки на щеках выражают неодобрение». «Мне так жаль», — говорит он, — «и это первая нормальная вещь, которую я слышу за весь день». «Мне нравился Джет». «Это меня удивляет. Я никогда не видела, чтобы они общались, но, видимо, я просто не знаю всего». «Помнится, Джет говорил, что ему тоже нравится Гомер? Что Гомер — хороший человек. Такие вещи обычно говорят хорошие люди». Я думаю обо всех пропавших здесь без вести женщинах. Пытаюсь взять себя в руки. Где они? Неужели они все случайно проезжали мимо? Ты их покрывала, потому что была с ними знакома? Простое ли это совпадение, что они все исчезли? Мне тоже. Я встаю из-за стола и отхожу от компьютера, чтобы Гомер ничего не заподозрил. Прочистив горло, я продолжаю. Я не ожидала, что кто-то придет. Клэм сказала, что мне стоит проверить, как ты. Его лицо светится, когда он произносит имя своей жены. А отец попросил, чтобы я проверил телефонную линию. Он подбрасывает ключи и ловит их. Я поднимусь на гору и все как следует осмотрю. «Если хочешь, приходи сегодня к нам на ужин». Клэм делает пирог с курицей. «Я поеду с вами. Я направляюсь к двери, думая о его имени, высеченном на дереве. Мне нужно поговорить с ним наедине». Он удивленно отступает. «Думаю, я должна знать, где проходят провода, на случай, если что-нибудь снова выйдет из строя». «Хорошо», — соглашается он, но явно не видит в этом смысла, что выводит меня из себя. Его большой черный грузовик припаркован перед домом. Он садится в квадроцикл твоей матери, а я, вместо того, чтобы сесть у него за спиной, беру квадроцикл твоего отца. Мы едем в гору, в сторону стрельбища. Я вижу брошенный на дороге квадроцикл Джеда и вспоминаю тот день, когда застала его здесь стреляющим из ружья. Он так терзался в тот раз, его словно привидения преследовали. «Интересно, кто его сейчас преследует? Могут ли призраки преследовать после смерти?» Мне опять не дает покоя вопрос, куда подевались все те женщины, что приезжали сюда. Мы останавливаемся у щитка. Гомер достает свой телефон, включает фонарик, опускается на колени и начинает возиться с ремонтом. Я не слежу, что именно он делает». а он ничего не объясняет. Мне хочется спросить его о Флоренс и других девушках, но я знаю, что лучше не бросаться вот так вот в омут с головой. Сначала нужно усыпить его бдительность, завоевать его доверие. И быстро. «Каково было расти в здешних местах?» — внезапно спрашиваю я. «Было спокойно», — отвечает он, и не могу точно сказать, намекает ли он на что-то. «Или нет? С вашей сестрой?» «Нет, только не с ней», — улыбается он и в радостном предвкушении достает из кармана какую-то новую мудреную штуковину. «Как вы думаете, почему она уехала?» «Кто, Рэйчел?» «Он с чем-то возится. Думаю, она просто хотела жить по-своему». Он подмигивает мне, и я вижу в нем его отца. и такое же немного полоумное самодовольство. Тогда почему она так долго здесь оставалась? Он садится. Могу я сказать вам правду? Он, тщательно стирая все отпечатки, вытирает инструменты носовым платком. Теперь понятно, почему они до сих пор как новые. Было время, когда я думал, что наши родители оставят это место мне. Он показывает инструментом вниз, на лежащие лежащее перед нами, как на ладони. Мне это казалось логичным. Я ведь старший сын, и они растили меня, чтобы однажды передать мне бразды правления. Однако, в конце концов, я понял, что ошибся. Они не собирались делать ничего подобного. Они упорно боролись за это место и не хотели, чтобы кто-то отнял его у них. По их мнению, я пытался отнять у них Ранчо. Я понимаю, что под их он имеет в виду свою мать. Так что я должен был искать собственный путь. Строить свою жизнь самостоятельно. Возможно, Рэйчел подумала, что если она останется... Она всегда была их любимицей. Не исключаю, что какое-то время она думала, что Ранчо достанется ей. Интересно, а как он... относился к тому, что раньше возможно, достанется тебе. Мотив вспыхивает у меня в голове. Что изменилось? Дело было в пасхальное воскресенье. Он продолжает чистить и натирать инструмент до блеска. Мы с дочками были у родителей. Марони и Тасия тоже были. И Джед. Рэйчел пилила Джеда прямо там, за столом. Мама была на седьмом небе. Что она говорила? Ну, не помню точно. Что-то по поводу того, какой он бестолковый и бесхарактерный. У Джеда было много проблем. Я реально сочувствовал этому парню. Я вспоминаю все случаи, когда я пилила Джеда. И считаю, что он это заслужил. Но меня не удивляет, что Гомер считает иначе. Знаешь, Рэйчел устроила настоящую вендетту против мужчин. «Как вы думаете, почему?» Спрашиваю я, нарочно включая дурочку. Он ее брат. Он и ее отец были единственными особями мужского пола, на многие мили вокруг. Я не собираюсь строить догадки. Он останавливается, и я понимаю, что потеряла в нем союзника. Но мне позарез нужно усыпить его бдительность и убедить его, что мы не враги друг другу. «Понятно». «Произношу я, и это лучшая реакция, которую я могу предложить». А дальше что произошло? Рэйчел безапелляционно заявила, что когда это будет ее дом, мужчин здесь не будет. Что-то в этом роде, говорит он, а я практически уверена, что Рэйчел могла выразиться и похлеще. На этом моменте мама вынесла свое завещание. «Как вы понимаете, Пасха удалась». Я наклоняюсь ближе. Краем глаза я вижу Ранчо, темнеющее вдали, как миска с кровью. Кому по ее завещанию доставалось Ранчо? Он вытаскивает изоленту. Ее собакам. От неожиданности у меня перехватывает дыхание. «Что?» Она завещала Ранчо своим собакам. А моего отца это ужасно развеселило только и всего. Мама любит поступать подобным образом. Ей нравится играть с людьми. Мне вспоминается слово, которое использовал Джет. Наказывать. А так вообще можно делать? Мне кажется, у твоей матери есть все шансы пережить своих собак. Даже если нельзя, он пожимает плечами. После оглашения завещания речь перевели на другое. Но нам-то стало понятно, что ловить тут нечего. Вот почему Рэйчел ушла. Она прожила здесь больше 30 лет, но у нее никогда не было собственной жизни. Она так и не обзавелась собственной семьей. По правде говоря, я думаю, она возлагала кое-какие надежды на это место. Даже если бы раньше досталось мне, она понимала, что для нее мы всегда найдем местечко. Красуясь собой и своим благородством, говорит он. Вдруг он останавливается и хмурится, затем смотрит на меня таким взглядом, каким смотрят психиатры, будто это я выворачиваю перед ним душу. Я не зря тебе все так подробно рассказываю. От Клэм я узнал, зачем ты на самом деле приехала сюда. Она говорит, что ты очарована, Рэйчел. У твоего брата есть классная привычка сглаживать углы и употреблять более мягкие выражения. Я очень надеюсь, что, услышав от меня правду, ты просто уедешь домой. Странно, как больно это ранит. Этот милый, хороший мальчик не хочет, чтобы я осталась. Все это очень нелогично. И тем не менее, его попытка защитить меня выглядит в моей голове так, будто он меня отвергает. Почему он хочет, чтобы я уехала? Какой за этим скрывается мотив? Какую правду? Рэйчел сюда не вписывалась. Людям было неуютно в ее присутствии. Вот струится у него по лбу. Ему будто больно говорить такие вещи. Очень многим с ней было некомфортно. Ее было слишком много. Я не сомневаюсь, что он тоже так считает. Гомер со своей милой, любезной, услужливой женой. Мне так и хочется сказать ему, что он понятия не имеет, каково это быть женщиной, когда, по большому счету у тебя только два выхода — быть неудобной или исчезнуть. Мне хочется высказать ему все это, потому что частичка меня не теряет надежды, что он сможет меня понять, хотя головой я чувствую обратное. Он с лязгом захлопывает дверцу. «Готово. Я выхожу из задумчивости. Правда? Ага». Он складывает инструменты. «Пара пустяков. В чем была поломка?» Сдвинув брови, он отвечает. «Провода порвались». «Вы имеете в виду, что кто-то их перерезал?» «Зачем кому-то это делать?» Он приподнимается из земли... А я понимаю, что совершенно забыла спросить его о Флоренс. Он направляется в сторону квадроцикла, так что заискивать её лить мне некогда. «Могу я задать вам вопрос?» Он останавливается и медленно оборачивается. «Что ж, Сера, ты его уже задала». И он улыбается так же, как твой отец. Мои губы сжимаются, и я обнаруживаю, что не могу подобрать слова и ничего не соображаю. из-за того ли, что он виновен, или от того, что я чувствую себя виноватой, спрашивая подобное. «Флоренс Уиплер!» «Что? О чем ты?» спрашивает он таким тоном, будто говорит с буйно помешанной. «Вы встречались, верно?» «До того, как она исчезла!» Его лицо в вмиг становится отрешенным, а мне на память приходят те моменты, когда я приставала с расспросами к Джеду. Тогда, даже обвинив его в убийстве, я чувствовала себя в безопасности. Сейчас у меня нет этого чувства. В миг создается ощущение, что передо мной уже совершенно другой человек, не похожий на того, кто стоял здесь секунду назад. И когда этот новый кто-то, тьфу, но ведь тот же Гомер, начинает отвечать, «Впечатление такое, что перед тобой робот». «Нет». Говорит он так, будто я ошибаюсь. А я думаю, что да. Я... Почему ты так говоришь? Кто тебе это сказал? Что ты такое говоришь? Он говорит медленно, но видно, что он сердится. Его щеки с такими прекрасными ямочками горят. Я видела ваши имена, вырезанные на дереве. Слишком поздно я понимаю, что совершила фатальную ошибку. Что ж, Рэйчел, это не то чтобы настоящая улика. Кто угодно может написать чье-то имя на дереве. Он приближается ко мне с инструментом в руках. «Где ты нашла это дерево?» «Так, из чистого любопытства. Думаю, мне стоит разобраться с этим. Я бы не хотела расстраивать свою жену». Он улыбается по-идиотски. «Ну, точно как твой отец. Словно все происходящее — забавная игра. У него есть как минимум 10 способов убить меня своим инструментом. Я совершенно одна. Твоих родителей рядом нет. Джет вообще теперь не сможет прийти мне на помощь. Если я исчезну прямо сейчас, об этом никто не узнает. Никто, кроме Клем, которая ждет меня на ужин. Но Гомер — ее муж». он может сказать ей что угодно. Например, что меня не было дома, когда он приехал. Он может похоронить меня на кладбище домашних животных или зарыть под кустами ежевики. На ранчо тысячи и одно место, где он может бросить мое тело, и никто никогда меня не найдет. Я точно не помню. Мне хочется спросить его о других женщинах, но мне страшно. Я боюсь, как он себя поведет, если поймёт, что я соединила все точки в один рисунок, что я все понимаю. Убийство, пропажа, сговор. Несколько секунд он не двигается с места. Затем его колено дёргается. «Почему бы тебе не вернуться обратно? Я тут хочу еще кое-что проверить. А потом мы вместе поедем ужинать». «Я поеду на своей машине», — предлагаю я. «Не хочу обременять вас». чтобы вам не пришлось меня вести домой после ужина». «Как угодно». Пожав плечами, он направляется к резервуарам с водой. В ожидании Гомера я проглотила таблетку драмины, но все равно приезжаю в хэппи Кемп разбитая, с невыносимой пульсирующей болью в висках и с головокружением, от которого едва могу стоять на ногах. Дом Клементина и Гомера — очень похож на их дом на ранчо и еще на полсотни домов в округе. Только здесь он огорожен белым частоколом. Мой взгляд перемещается с чердака на подвал. Не там ли он прячет тела? Только вот кто из них убийца? Гомер? Твоя мать? Твой отец? Или все вместе? У кого есть доступ к тому компьютеру на ранчо? Кто отправлял сообщение с аккаунта Грейс? Доступ есть у твоих родителей, но они почти не знают, как им пользоваться. А компьютер меж тем стоит внизу, рядом с задней дверью. И дверь эта постоянно не заперта. Кто угодно может попасть внутрь. Гомер останавливается у двери, широко улыбается, как Уолт Дисней в день открытия Диснейленда, и говорит «Добро пожаловать в наш дом». «Меня тошнит». но мне нужно вести себя нормально. Я привыкла притворяться, и делаю это не первый месяц. Но сегодня получается плохо. В каком-то смысле я готовилась к этому всю свою жизнь. Я делаю глубокий вдох. Гомер распахивает дверь в дом, и за ней открывается та жизнь, которую мои родители всегда хотели для меня. Жизнь, которой я должна была жить. Девочки за столом делают уроки. Клементина готовит ужин на кухне. В воздухе витает аромат выпечки и свечей из бутика. Тут и там стоят самодельные элементы декора пастельных тонов. Гомер целует жену в шею, прямо в сонную артерию. Говорит, что ужин пахнет потрясающе. А девочки сделали уроки. Девочки, как героини семейного фильма, дружно начинают жаловаться. Но эта домашка такая бессмысленная, нам это никогда не пригодится. Гомер многозначительно смотрит на меня, как на соучастницу этого действа. Я предлагаю помочь Клементине на кухне. Она соглашается из вежливости, но не знает, что мне поручить. А я тоже не знаю, чем могу быть полезна. В конечном итоге я стою в стороне, все сильнее и сильнее покрываясь краской стыда, заливаясь неловким румянцем от того, что я не Клементина. Я пробовала пожить обычной жизнью, с мужем, работой, семьей, но не прижилась в таких условиях и просто все бросила, не подумав, что других вариантов нет. Я вспоминаю, каким Гомер был в лесу, и сравниваю его с тем, каким он предстаёт сейчас, типичным семьянином. Похоже, я желала невозможного, когда хотела себе такой жизни. «Я до сих пор не могу поверить, что Джет покончил с собой», говорит Клементина, стоя у плиты. «Думаю, она в принципе не верит, что люди совершают подобное. Она выбрала правильную жизнь, и что еще важнее, она счастлива так жить». «Джет не мог. Я не могу. Ты не можешь. Уклад жизни, который подходит к Клементине, ломает нас». Ужин готов, и мы убираем учебники и тетрадки, ставим тарелки на стол, во главе которого сидит, конечно, Гомер. А Клементина и дочери сидят по обе руки от него. Я сижу в одиночестве на другом конце стола. Во время еды они издают такие странные воркующие звуки, словно успокаивают еду. «Как дела на ранчо?» — спрашивает, наконец, Клементина. «Ну, то есть, не считая...» Лицо ее кривится от допущенной бестактности. Как в остальном дела. Все хорошо. Как же все-таки там красиво! Я думаю о послании Грейс домой, о послании, которое было отправлено уже после ее исчезновения. И содрогаюсь. Ты останешься на ранчо? Да, отвечаю я, не задумываясь. Вилка противно скребет по тарелке. Правда? Это неожиданно. Почему? В свете всего произошедшего она хочет, чтобы я уехала. Многие захотели бы уехать. Неужели? Я бросаю вызов. Аша и Ая поднимают головы, а затем снова утыкаются в тарелке. Вы, случайно, не получали вестей от Грейс? Грейс? Переспрашивает Клементина. Это жена Джеда. Хочу выяснить, все ли с ней в порядке. Я слышала, она вернулась в Техас. Нет, она не возвращалась в Техас. Клементина выпрямляется. Да? А я была уверена, что она просто вернулась домой. Это напоминает мне слова Джеда. Может быть, я просто хочу верить, что Рейчел сбежала. И я буду верить в это. Похожие слова сказала и Клем. Я бы не стала беспокоиться о Рэйчел. Она могла позаботиться о себе сама. Ведь это же нормальная реакция человека. Мы все говорим одинаковые банальности, когда кто-то исчезает. «Многим людям приходится здесь нелегко», — вставляет Гомер хорошо поставленным голосом истинного проповедника. «У них развивается кабинная лихорадка, как у Джеда». «Не хочется так говорить, но, по моему мнению, в последнее время он стал довольно недобросовестным». Гомер дважды дергает себя за воротник. «Я не знала, что вы общались», — говорю я. Клементина бросает взгляд на Гомера. «Слухи здесь быстро разносятся», — вмешивается она. «Маленький городок и все такое. Мы ведь переживали за него». «Мы, в общем-то, за всеми приглядываем», — Гомер сияет, как святой. Клементина улыбается. «После смерти Джеда меня навещал Марони», — говорю я. «Похоже, он где-то подрался, как и Джед». Гомер потягивается. «Что ж, печальная правда в том, Сера, что иногда люди умирают в разгар спора, прежде чем мы получаем шанс раскаяться и попросить прощения». «Я думаю о Флоренс». Девочки сидят, опустив головы. За окном черным черно. На всю округу не видно ни одного фонаря. В груди у меня собирается комок. Могу я задать вам вопрос? Ты уже его задала? Хором отзываются Аша и Ая. Я делаю глубокий вдох. Все может закончиться прямо сейчас. Молчи, ничего не спрашивай. Чувство, как под конец фильма ужасов. где герой медленно идет по коридору, сжимая окровавленный нож. А ты сидишь на диване, до боли сжав пальцы, и смотришь, как герой протягивает руку к последней двери. Крик рвется из вашей груди. «Не смотри! чтобы там ни было, не смотри!» «Вы знали?» Эйприл Аткинс